44. Я вернулся домой около 14:30. Чуть-чуть опоздал, но не настолько, чтобы где ты был, я уже вся изволновалась. У меня на руке красовалась большую шишка, садины порвались на одном колене, когда кто-то из старшеклассников налетел на меня и сбил с ног. Но я всё равно чувствовал себя офигенно. Валерия не пришла на игру. Но пришли две её подруги. Одна из них сказала мне, что Ян равли с Валери, а вторая, что мне надо поговорить с Валери и, может быть, сесть рядом с ней за обедом в столовой. Боже, сколько возможностей. Войдя в подъезд, я увидел, что кто-то, наверное, мистер Прованса, комендант нашего дома, закрыл почтовые ящики, распахнувшиеся, когда Тери ушёл. или точнее сбежал с поля боя. Мистер Прованс также убрал осколки стекла и повесил табличку на двери лифта: временно не работает. Это сразу напомнило мне о том дне, когда мы с мамой вернулись домой из школы, и я гордо держал в руке свою зелёную индейку, и лифт в нашем доме на Парк-авеню не работал. "Грёбаный лифт", сказала тогда мама, и быстро добавила: "Ты ничего не слышал, малыш?" Хм, старые добрые времена. Я поднялся по лестнице и вошёл в квартиру. Мама вытащила из кабинета своё любимое кресло и читала в гостиной, сидя у окна и попивая кофе. «Я собиралась тебе звонить». Она обернулась ко мне и уставилась на дыру у меня на коленке. «Господи, это же новые джинсы!» «Извини», — сказал я. Может быть, ты их зашьёшь? У меня много полезных навыков, но умение шить в их число точно не входит. Отнесу их в химчистку, попрошу миссис Абельсон что-нибудь с ними сделать. Что ты ел на обед? Бургер с салатом и помидором. Ты не врёшь? Я всегда говорю только правду, ответил я. И, разумеется, тут же вспомнила о терю и невольно поёжился. Покажи свою руку. Подойди ближе, чтобы я лучше видела. Я подошёл и показал маме свой боевой шрам. Пластырь не нужен, но обязательно промой садину и намажь неоспорином. А потом можно мне посмотреть телевизор. Пока нельзя. В доме нет электричества. Думаешь, почему я читаю сидя у окна, а не за столом у себя в кабинете? А, так вот почему лифт не работает. Я поражён вашей дедукцией, Холмс. Это была одна из маминых литературных шуток, одна из многих десятков, если не сотен. Причём только в нашем доме. Мистер Прованс говорит, что перегорели все пробки. Какой-то резкий скачок напряжения. Он говорит, что никогда в жизни не видел ничего подобного. Он уже вызвал ремонтную бригаду и надеется, что до вечера всё починят. Но что-то мне подсказывает, что с наступлением темноты нам придётся сидеть при свечах и фонариках». «Террио», — подумал я. Но, конечно, это был не Террио, а та тварь, мертво свет, вселившаяся в Террио. Это она расколотила светильники на первом этаже, открыла почтовые ящики... а вдобавок ещё и сожгла пробки во всём нашем доме. Я пошёл в ванную за неоспорином. В ванной было темно, и я по привычке хлопнул по выключателю, чтобы зажечь свет. Привычка — штука такая, неискоренимая. Я вернулся в гостиную, сел на диван и принялся намазывать ссадину с клизским гелем с антибиотиком, глядя в пустой экран телевизора и гадая — Сколько может быть предохранителей в доме размером с наш, и сколько нужно энергии, чтобы жечь их все? Мне надо было лишь свистнуть, чтобы позвать эту тварь. И если я её позову, придёт ли она к мальчишке по имени Джейми Конклин? Не слишком ли непомерна власть для ребёнка, который ещё 3 года не сможет получить водительские права? Мам, что? А я уже достаточно взрослый, чтобы встречаться с девушкой. Нет, милый, а ты звалась она не отрывайся от рукописи. А когда будет можно? Я считаю, лет в 25. Она рассмеялась, и я рассмеялся вместе с ней. Может быть, подумал я, когда мне исполнится 25, Я позову Терию и Виллиу принести мне стакан воды. Хотя, наверное, лучше не надо. Всё, что оно принесёт, может быть ядовито. Может быть, просто так, по приколу. Я велю ему встать на голову, сделать шпагат или пройтись по потолку. Или, может быть, я его отпущу. Скажу: "Котись-ка ты, приятель". Конечно, для этого не обязательно дожидаться, когда мне исполнится 25. Я мог отпустить его в любое время, но не хотел. Пусть теперь он побудет моим пленником. Этот жуткий и тёмный потусторонний свет, низведённый до положения светлячка, заключённого в банку. Посмотрим, как ему это понравится. Электричество включилось в 10 часов вечера, и в мире вновь. Вот царился порядок.